Мяч, мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскочь, красный, желтый, голубой, не угнаться за тобой. Я тебя ладонью хлопал, ты скакал и звонко топал. Ты пятнадцать раз подряд прыгал в угол и назад, а потом ты покатился и назад не воротился, покатился во город, докатился до ворот, подкатился под ворота, добежал до поворота, там попал под колесо, лопнул, хлопнул, вот и все.